И радостный рев солдат, которые после долгих месяцев подготовки сделали первый шаг к битве, Триумвир в удивление дернулся, услышав те же горные и рев у себя за спиной. Легионы Цезаря синхронно снялись с места».